Скотт Гэллоуэй Алгебра богатства Вступление Капитализм – самая продуктивная экономическая система в истории, но и хищный зверь. Он благоволит тем, кто уже у власти, а не новатором, богатым, а не бедным. Капиталу, а не труду. Он распределяет радость и страдания не всегда справедливо. Однако понимание капитализма и инвестирования может дать вам выбор, контроль и свободу от экономической тревожности, возможность строить человеческие отношения без давления финансовых проблем. Эта книга не о том, как должно быть, а о том, как есть – и в ней описаны лучшие практики для достижения успеха в этой системе. Существует много путей к богатству. Шон Картер, бросивший школу в Бруклине, превратил свой талант в империю Джей-Зи, став первым миллиардером в мире хип-хопа. Рональд Рид, всю жизнь проработавший дворником, жил скромно и инвестировал в акции, оставив после себя состояние в 8 миллионов долларов – Уоррен баффет выросший в более благополучной семье, применил полученные в детстве уроки, сделав карьеру инвестора, которая принесла ему состояние более 100 миллиардов долларов. Не стоит считать себя ни джейзи ни Рональдом Ридом, ни Уорреном Баффетом, каждый из них был исключением, а не правилом. Гораздо чаще встречаются примеры экономных работников – и разумных инвесторов, чья траектория была скорее последовательной, чем взрывной. Автор книги делится своим опытом и принципами, которые, будучи применены вовремя, помогли бы ему достичь финансовой независимости быстрее и с меньшим уровнем стресса. Автор делал ставку на быстрый успех и рискованные стратегии в то время как путь его друга, выбравшего ранние инвестиции, был менее волатильным и нервным, но привел к тому же результату – экономической безопасности, которая является лишь инструментом для счастливой жизни, наполненной отношениями без давления финансового стресса. Экономическая безопасность – это не функция того, сколько вы зарабатываете, а того, сколько вы сохраняете – и понимание того, сколько вам достаточно. Счастье не в том, чтобы иметь то, что хочешь, а в том, чтобы хотеть то, что имеешь. Это не про то, чтобы получать больше, а про то, чтобы определить свои потребности и применить правильную стратегию, чтобы получить это, чтобы освободить время и ресурсы для других важных вещей. Автор называет это «алгеброй богатства», Важно не гнаться за сверхдоходами, а сконцентрироваться на контроле расходов и инвестировании разницы. Экономическая безопасность – это приобретение достаточного количества активов, пассивный доход от которых превышает уровень ваших расходов, ваш уровень потребления. Пассивный доход – это проценты по кредитам, повышение стоимости недвижимости, дивиденды по акциям, арендная плата – Ваш уровень потребления – это то, сколько вы тратите. Если ваш пассивный доход больше ваших расходов, вам не нужно работать, потому что пассивного дохода достаточно для оплаты ваших расходов. Это и есть богатство. В этой книге не будет таблиц, сравнений пенсионных планов или структуры комиссии паевых фондов, в ней на основе личного опыта автора – изложены четыре действенных принципа достижения экономической безопасности. Стоицизм, фокус, время и диверсификация. Все они основаны на опыте автора, создании компаний, найме сотрудников, наблюдении за карьерой своих студентов. Стоицизм. Автор, уверенный в своем предпринимательском таланте, долго игнорировал советы по экономии, рассчитывая на скорое обогащение. Кризисы и рождение ребенка заставили его понять, что дело не в знаниях, а в модели поведения и самоконтроли, которые являются основой сильного характера. Экономическая безопасность – это не результат интеллекта, а следствие характера, которое позволяет, несмотря на соблазны, действовать в соответствии с целями. Глава посвящена развитию характера, его формированию, применению принципов в жизни и роли общества. Характер и поведение Характер и поведение человека формируются в непрерывном цикле взаимного влияния. Наши действия отражают наш характер – но и сам характер формируется под влиянием наших поступков. Этот цикл может стать как замкнутым кругом, так и путем к развитию. Жизнь, наполненная смыслом и последовательностью, это и есть аутентичная жизнь, где человек выкладывается на полную, даже если не всегда достигает успеха. Автор обращается к философии стоицизма, которая считает развитие характера высшей добродетелю и предлагает конкретные инструменты для его совершенствования. «Стойки» выделяют четыре главных добродетели – мужество, мудрость, справедливость и умеренность – Мужество — это упорство, способность не поддаваться страху бедности, неудаче или осуждения, действовать в соответствии со своими принципами. Мудрость — это умение отличать то, что мы можем контролировать, наши мысли и реакции, от того, что нам не подвластно, внешние обстоятельства. Как говорил Марк Аврелий, у тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Справедливость – это следование общему благу, честность и ответственность за свои действия. Умеренность – наиболее важный добродетель в условиях современного общества потребления, которое постоянно подталкивает нас к излишествам, это умение управлять своими желаниями и импульсами. Как же воплотить эти добродетели в жизнь? Начните с замедления темпа. Мы принимаем множество решений ежедневно, часто реагируя импульсивно, не задумываясь. Старайтесь замечать моменты выбора. Осознанно выбирайте реакцию, соответствующую вашим ценностям, а не эмоциям. Даже одно такое сознательное решение в день – это уже шаг на пути к развитию силы воли и самоконтроля. Формирование привычек – это способ запрограммировать себя на желаемое поведение. Привычки автоматизируют нужные реакции, освобождая энергию для более важных решений. Автор делится личным опытом формирования привычки регулярно писать статьи для блога. Несмотря на начальное нежелание и трудности, он смог сделать написание статей неотъемлемой частью своей жизни и добился успеха. «Ваша личность складывается из ваших привычек», пишет автор, призывая читателей задуматься над тем, какие привычки формируют их личность и какие изменения стоило бы внести в свою жизнь уже сегодня. Формирование сильного характера Автор размышляет о том, как принципы стоицизма применить в жизни. Он признается, что сам далек от идеала и делится опытом своих ошибок и уроков, полученных на пути к финансовому успеху и счастливой жизни. Первые сорок лет своей жизни автор провел в погоне за внешними атрибутами успеха, стремясь произвести впечатление на окружающих и получить признание. Развод и осознание собственной эгоистичности стали поворотным моментом, заставив его пересмотреть свои ценности и искать опору не во внешних факторах, а внутри себя. Работать усердно не значит иметь сильный характер. Автор сам долгое время придерживался этого заблуждения, считая, что усердная работа сама по себе является показателем сильного характера и оправданием для невнимания к близким. На самом же деле, усердная работа – это необходимое, но недостаточное условие для успеха и не может служить оправданием для пренебрежения отношениями с людьми. Гораздо важнее направлять свои усилия на то, чтобы быть полезным другим, развивать отношения, а не просто сжигать энергию в погоне за прибылью. Работа без привязки к высшим ценностям – это лишь экономическая мастурбация, как называет ее автор. Важно найти баланс между работой и личной жизнью, не приносить в жертву карьере отношения с близкими людьми. Нельзя оправдывать невнимание к семье и друзьям тем, что вы много работаете. Если деньги – главная цель, то их никогда не будет достаточно. Автор описывает явление гедонистической беговой дорожки, Мы стремимся к благам, но, достигая их, быстро привыкаем и снова ощущаем неудовлетворенность. Всегда найдется кто-то богаче, чей образ жизни будет вызывать зависть. Автор приводит пример из собственной жизни. Находясь на роскошной яхте, он испытывал мимолетное желание обладать еще большей яхтой, принадлежащей Стиву Джобсу, в то время как владелец этой яхты, вероятно, мечтал о чем-то еще более недостижимом. Деньги обладают свойством обесцениваться по мере их накопления. Чем больше денег, тем меньшую ценность имеет каждая дополнительная денежная единица. Важно осознанно выбирать свой уровень достатка, который позволит жить комфортно, но не превратит погоню за деньгами в смысл жизни, отнимая время и силы у по-настоящему важных вещей – семьи, друзей, саморазвития. Необходимо признавать роль удачи в нашей жизни. Мы склонны приписывать себе заслуги в случае успеха и винить обстоятельства при неудачах. Важно помнить, что удача играет огромную роль в жизни каждого. И это нормально ошибаться. Неудачи делают нас опытнее и сильнее, а преодоление трудностей закаляет характер. Не стоит впадать в отчаяние, если что-то идет не так, как было задумано». Нужно проанализировать причины неудачи и двигаться дальше. Важно также не позволять успеху вскружить голову. За каждым достижением стоит не только упорный труд, но истечение обстоятельств. Ничто не является настолько хорошим или плохим, каким кажется. Мы склонны преувеличивать значимость текущих событий, как положительных, так и отрицательных. Важно развивать в себе философский взгляд на вещи, Помня, что и это пройдет. Не стоит зацикливаться на неудачах, нужно уметь отпускать их, извлекая ценный урок. То же самое касается и побед. Наслаждайтесь ими, но не позволяйте им ослепить вас. Помните, что любой успех приходящий. Автор признается в собственной склонности к гневу и желанию мести, которые отнимают много сил и энергии. Он пришел к выводу, что гнев неконструктивен и что лучшая месть – это жить лучшей жизнью. Важно научиться контролировать свои эмоции, не позволять им управлять вашими поступками. Научитесь прощать других и не копить в себе обиды. Это поможет вам сохранить душевное равновесие и направить энергию в позитивное русло. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ Важный элемент развития сильного характера. Спорт помогает справляться со стрессом, вырабатывать дисциплину, улучшает настроение и сон, делает нас более энергичными. Регулярные занятия спортом способствуют выработке силы воли и упорства, которые так необходимы для достижения любых целей. Жизнь – это последовательность решений, и от нашего умения их принимать зависит очень многое. Автор советует разработать собственные принципы принятия решений, оценивать возможную пользу, прислушиваться к интуиции, советоваться с другими, представлять себя на пороге смерти, помогает отделить важное от второстепенного. Не бойтесь ошибок, ведь каждая ошибка – это возможность для роста, а способность продолжать действовать, несмотря на неудачи, – одно из важнейших качеств успешного человека». Построение сильного общества Необходимо построить крепкие отношения с окружающими, которые способствуют как финансовому успеху, так и личностному росту. Успешные люди не только генерируют ценность, но и щедро делятся ею с другими, создавая вокруг себя сообщество единомышленников. Важно осознавать нашу взаимозависимость и строить отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, а не эгоистичной независимости, которая, будучи частью американского этоса, в долгосрочной перспективе оказывается неэффективной и даже токсичной. Важно уметь распознавать и избегать глупых людей, которые по определению Карла Чапола вредят другим, не получая при этом никакой личной выгоды, Их действия непредсказуемы и могут нанести серьезный ущерб, поэтому важно уметь защитить себя от их влияния. Сильный характер — это магнит для богатства. Он помогает не только создавать его, но и сохранять, противостоять соблазнам и не растерять накопленное. Окружите себя людьми, которые будут честны с вами и помогут не сбиться с пути особенно после крупных успехов, которые часто вскружат голову и толкают на опрометчивые поступки. Автор советует сформировать свой круг доверенных советников. «Кухонный кабинет», как он это называет. Это группа людей, которым вы доверяете и к чьему мнению прислушиваетесь, которые готовы дать вам честный непредвзятый совет, помочь взглянуть на ситуацию со стороны. Иногда свежий взгляд со стороны помогает увидеть то, что ускользает от нашего внимания, и принять более взвешенное решение. Не стесняйтесь просить совета у людей, которые обладают большим опытом и мудростью, чем вы. Будьте щедрыми и доброжелательными с теми, кто оказывает вам услуги. Давая щедрые чаевые, вы не только благодарите человека за его труд, но и делаете мир вокруг себя добрее». Практикуйте доброту в каждом взаимодействии с обслуживающим персоналом, будь то официант в ресторане, водитель такси или продавец в магазине. Заводите богатых друзей, учитесь на их опыте, перенимайте их привычки и образ мышления, но не копируйте их инвестиционные стратегии слепо, помня о том, что люди чаще делятся историями успеха, чем провалов». Учитесь на чужом опыте, но не забывайте о том, что у каждого свой путь. Говорите о деньгах, не делайте из них табу. Открыто обсуждая финансовые вопросы, вы сможете учиться у других, сравнивать свой опыт, находить новые возможности, вырабатывать более эффективные финансовые стратегии. Делитесь своим опытом с другими, задавайте вопросы, не бойтесь показаться некомпетентным. Выбор партнера – это важнейшее решение, влияющее на ваши финансы, а также на ваше счастье и благополучие. Обсуждайте финансовые вопросы с партнером открыто, чтобы избежать конфликтов и обеспечить себе надежный тыл. Совместимость в финансовых вопросах – один из ключевых факторов крепких и гармоничных отношений. Не бойтесь говорить о деньгах с вашим партнером. Это поможет вам избежать многих проблем в будущем. Ключевые выводы. Чтобы достичь экономической безопасности, нужно действовать, а не только планировать. Ключ к успеху – сильный характер. Осознавайте свои решения, не позволяйте эмоциям управлять вами. Тренируйте полезные привычки, действуйте смело. Не делайте деньги смыслом жизни. Учитесь на ошибках, занимайтесь спортом, принимайте взвешенные решения. Действуйте на благо себе и другим. Окружите себя честными людьми. Общайтесь с успешными людьми и говорите о деньгах. Выбор партнера важен для ваших финансов. Обсуждайте с ним денежные вопросы. Сфокусируйтесь. Мы постоянно делаем выбор, куда направить внимание. Жизнь – это результат наших выборов. Можно блуждать или выбрать путь к целям. Достижение экономической безопасности требует фокуса и усердной работы. Глава посвящена выбору карьеры, развитию сосредоточенности и достижению успеха. Баланс В жизни можно иметь все, но не все сразу. Автор, посвятивший молодость карьере, признается, что это стоило ему брака и многих упущенных возможностей. Однако не все могут или хотят так много работать. Важно принять приоритет работы в определенные годы и не испытывать по этому поводу негативных эмоций. Чтобы легче было работать много, нужно заниматься тем, что нравится и приносит доход». Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь. Примите тот факт, что для успеха нужно усердно трудиться. Гибкость в распределении рабочего времени важна, особенно если вы не можете посвящать карьере все свое время. Гибкость можно заработать репутацией, но она часто привязана к компании. Выбор правильного партнера – важный фактор успеха. Вместе вы сможете эффективнее распределять время, что особенно важно при наличии детей. Фокус – это умение говорить «нет». Упростите свою жизнь, чтобы сосредоточиться на важном. Не следуйте за своей страстью. Совет «следуйте за своей страстью» дают богатые люди, разбогатевшие на неромантичных вещах. Ваша задача – Найти дело, в котором вы хороши, стать мастером, упорно трудясь. Тогда работа станет любимой и принесет доход. Мастерство приводит к страсти. Большинство не знают, в чем их страсть, часто принимая за нее навязанные обществом желания. Настоящую страсть нужно найти через труд, пробуя разные занятия. Даже Стив Джобс нашел призвание не в своих увлечениях, а в продвижении компьютеров. Карьера, построенная на страсти, часто разочаровывает, особенно в творческих профессиях. «Шанель», будучи одним из самых дорогих брендов, эксплуатирует неоплачиваемый труд стажеров. Работа убивает страсть рутиной и неудачами. Следуйте за своей страстью в свободное время, а на работе развивайте навыки. Следуйте за своим талантом. В отличие от страсти, талант можно наблюдать и измерить. Талант легче конвертировать в высокооплачиваемую карьеру, и он становится сильнее, чем больше вы его используете. Экономисты называют это соответствием качеств. Люди работают лучше, быстрее совершенствуются и зарабатывают больше денег там, где их таланты соответствуют работе. Автор определяет талант широко – как то, что дается вам легко, а другим людям трудно. Это может быть как врожденная способность к музыке или математике, так и менее очевидные навыки, такие как управление людьми, коммуникабельность, упорство или эмпатия. Важно рассмотреть не только ваши навыки, но и ваши преимущества, ваши отличия, то, что делает вас уникальным». Автор делится историями из своего опыта и опыта своих коллег, которые смогли добиться успеха, развивая свои таланты. Он сам долго искал свое призвание, пробуя разные профессии, и лишь в 38 лет, начав преподавать в Нью-Йоркском университете, он понял, что его истинный талант — это коммуникация. Как же найти свой талант? Автор советует пробовать себя в разных ролях и организациях. Чтобы понять, что вам нравится и что у вас хорошо получается. Также он рекомендует воспользоваться тестами личности, такими как Майерс Брикс или Клифтон Сстрэнкс, которые помогут выявить ваши сильные стороны. Важно помнить, что наши таланты редко совпадают с нашими ранними амбициями. Иногда люди бьются головой о стену, когда рядом с ними дверь. Скотт приводит пример сотрудника, который обладал выдающимися аналитическими способностями, но хотел заниматься стратегией. В конце концов, он смирился со своими талантами и построил успешную карьеру в ритейле. «Бывают исключения, когда люди обладают ярко выраженным талантом в области своей страсти. Если вы уверены, что это ваш случай, то дерзайте, но будьте реалистичны и оценивайте свои шансы на успех». Счастливый финал поиска таланта заключается в том, что он приведет к страсти. Не к детской влюбленности в свою мечту, а к глубокой и прочной страсти, к осмысленной карьере. Эта страсть рождается из мастерства, из умения делать что-то сложное очень хорошо. Автор приводит пример из своего опыта освоения телевидения. Его первые попытки были ужасны но он не сдавался и продолжал работать над собой. Со временем он достиг определенного мастерства и стал получать предложения от телеканалов. Важно найти свой талант, развить его до мастерства, и тогда страсть сама придет. Следуйте за своей страстью, это не ошибка, это скорее неправильный порядок действий. Выбор карьеры После неудачного опыта в инвестиционном банкинге автор выбрал предпринимательство, потому что не обладал навыками для процветания в корпоративной среде. Он признается, что не любит работать на других людей, и исследования подтверждают, что это характерная черта предпринимателей. Они, как правило, менее приятны в общении, более склонны к риску и имеют генетическую предрасположенность к самостоятельности». При выборе карьеры надо ориентироваться на свои таланты и склонности, а также учитывать потенциал дохода в той или иной сфере. Важно оценить не только стартовые позиции, но и возможности роста и развития. Не стоит сбрасывать со счетов варианты, которые кажутся вам непривлекательными на первый взгляд. Возможно, это лишь первое впечатление, и по мере продвижения по карьерной лестнице ваша работа будет становиться интереснее и приносить больше удовольствия. При выборе сферы деятельности учитывайте следующие факторы. Масштабируемость. Выбирайте отрасли, где вознаграждение растет вместе с прибылью или стоимостью компании. Например, это финансы, продажи, недвижимость, разработка программного обеспечения. Макроэкономические циклы. Экономические спады – лучшее время для начала бизнеса, так как в это время легче найти хороших специалистов и дешевые активы, а клиенты и потребители более открыты к изменениям. В условиях экономического подъема люди меньше склонны к риску и менее охотно пробуют что-то новое. Инвестиции государства Ищите способы использовать государственные инвестиции в исследование и инфраструктуру. Например, многие технологические компании, такие как Apple, Google, Tesla, получили поддержку от государства на ранних этапах своего развития. Избегайте карьеры по призванию. Чем привлекательнее отрасль выглядит со стороны, тем менее она выгодна в качестве карьеры. Часто люди, выбравшие карьеру по призванию, сталкиваются с разочарованием. Огромная конкуренция, низкие зарплаты, эксплуатация рассмотрите работу в крупной корпорации американские корпорации это мощные генераторы богатства предлагающие стабильную занятость возможность обучения и карьерного роста развивайте навыки коммуникации умение четко и убедительно излагать свои мысли необходимо в любой профессии неважно чем вы занимаетесь умение донести свои идеи до аудитории важнейший фактор успеха Разные карьерные пути Предпринимательство Многие предприниматели начинают свой бизнес не потому, что могут, а потому, что у них нет другого выхода. Они не могут работать на дядю. Это рискованный путь, требующий огромной самоотдачи, но при успехе он может принести огромное вознаграждение. Академическая карьера Это отличный вариант для умных и любозначенных людей, предлагающий гибкий график и интеллектуальную стимуляцию. Но не ждите больших денег, если вы не работаете в привлекательной для частного сектора области. Медиа. Это нестабильная и низкооплачиваемая отрасль, где царит эксплуатация. Огромная конкуренция, низкий порог входа и романтический орел привлекают в эту сферу множество людей, что создает благоприятные условия для злоупотреблений со стороны работодателей. Профессии. Врачи, юристы, архитекторы и так далее. Это стабильные карьерные пути с высоким доходом, но часто с ограниченным потенциалом роста. Вам потребуется хорошее образование, многолетняя практика и лицензия, чтобы добиться успеха. Управленческий консалтинг. Это интересная и хорошо оплачиваемая работа, которая дает возможность познакомиться с разными отраслями, но она не масштабируется и требует постоянных командировок. Эта работа подходит тем, кто любит разнообразие и готов к интенсивной работе. Финансы. Это отрасль с огромным потенциалом дохода, но она требует высокого интеллекта, упорства и стрессоустойчивости. Финансовый рынок постоянно меняется, и вам нужно быть готовым к рискам и неопределенности. Недвижимость. Это отличный способ создать богатство, так как недвижимость обладает налоговыми преимуществами и в долгосрочной перспективе растет в цене. Инвестиции в недвижимость – это долгосрочная стратегия, которая требует знания рынка и умения управлять активами. Экономика главной улицы, торговля, малый бизнес. Это часто незаслуженно игнорируемый сектор с огромным потенциалом и невысокой конкуренцией. Автор считает, что за счет оттока людей в более престижные сферы здесь открываются большие возможности для тех, кто готов работать И развиваться. Автор рекомендует не зацикливаться на поиске работы в самых модных и популярных отраслях, а обратить внимание на менее очевидные возможности, где можно достичь успеха, приложив немного больше усилий. Лучшие практики. В начале карьеры вам нужно обучение, наставники и вызовы, Виртуальное присутствие не заменит живого общения с умными творческими людьми. Чем больше возможностей для общения, поиска наставников, развития интересов и установления связей, тем лучше. Автор сравнивает это с игрой в теннис. Играя с более сильным противником, вы сами становитесь сильнее. Гэллоуэй рекомендует молодым людям переезжать в большие города, где сосредоточены талантливые люди и компании. Жизнь в городе может быть дорогой, но это хорошие инвестиции в ваше будущее. Снимайте дешевое жилье, не тратьте время на его обустройство, будьте открыты новым знакомствам и возможностям. Не бойтесь жить скромно в начале карьеры, эти деньги лучше вложить в свое развитие. Ходите в офис в идеале в головной, в офисе вы сможете построить отношения и найти наставников, которые вложатся в ваш успех. При продвижении по службе часто предпочтение отдают тем, кто имеет хорошие отношения с руководством. Проще говоря, вас скорее заметят и оценят, если вы будете работать в офисе, а не удаленно. Со временем вы разовьете свои навыки и сеть знакомств, и тогда жизнь в мегаполисе может стать обременительной. В какой-то момент вы можете переехать в более спокойное место, не теряя при этом фокуса на карьере. Когда вы уже достигли определенного уровня успеха и у вас появилась семья, переезд в пригород или даже в сельскую местность может быть оптимальным решением. Желание – это необходимое, но недостаточное условие для достижения успеха. Ваши цели важны, но не зацикливайтесь на них». Прогресс не всегда линеен, и сосредоточенность на конечной цели может привести к разочарованию, если результаты не приходят сразу. Направьте свою энергию на развитие навыков, установление связей и усердную работу. Наслаждайтесь самим процессом работы, и тогда результат не заставит себя ждать. Упорство – это ваша способность делать работу изо дня в день, даже когда она не приносит результатов. Автор называет упорство скрещиванием страсти и настойчивости и считает, что оно важнее интеллекта для достижения успеха. Это качество особенно важно в начале карьеры, когда вы только начинаете свой путь и сталкиваетесь с трудностями. Важно уметь отличать проблемы, которые можно решить, от тех, которые не поддаются контролю. Не тратьте время и силы на борьбу с проблемами гравитации. Если вы постоянно сталкиваетесь с одними и теми же препятствиями, возможно, вам стоит пересмотреть свои цели или методы. Умейте вовремя остановиться. Упорство – это хорошо, но иногда нужно признать поражение и двигаться дальше. Не бойтесь менять работу, если она не приносит вам удовлетворения или не способствует вашему развитию. Не нужно держаться за нелюбимую работу только из-за страха перемены или боязни испортить свое резюме. Будьте лояльны к людям, а не к компаниям. Цените тех, кто вам помогает и поддерживает. Помогайте своим друзьям и коллегам, особенно в трудные моменты. Не забывайте о важных событиях в жизни ваших близких. Будьте последовательны. Не распыляйтесь на подработке. Сосредоточьтесь на одном деле и добейтесь в нем успеха. Если у вас есть подработка, возможно, ваша основная работа не та, которой она должна быть». Если вы решили получить дополнительное образование, тщательно взвесьте все «за» и «против». MBA – престижный диплом, но он не гарантирует успеха и может быть не оправдан с финансовой точки зрения. Прежде чем поступать в бизнес-школу, получите практический опыт работы. Это поможет вам сделать более осознанный выбор. Ищите «быстрые победы». Достижение небольших целей поможет вам сохранить мотивацию и уверенность в себе. Небольшие успехи вдохновляют на новые свершения. Тщательно выбирайте свои хобби. Не тратьте время на занятия, которые не приносят вам удовольствия или не способствуют вашему развитию. Хобби должны приносить радость и помогать вам расслабиться, а не отнимать время и силы. Ключевые выводы Чтобы достичь экономической безопасности, нужно усердно работать и фокусироваться на перспективных возможностях. Следуйте за талантом, а не страстью. Сосредоточьтесь на достижении мастерства. Не бойтесь экспериментов. Выбирайте перспективную сферу, развивайте навыки общения. При выборе работы учитывайте не только навыки, но и корпоративную культуру. В начале карьеры переезжайте в город и работайте в офисе. Умейте вовремя остановиться. Будьте лояльны к людям, а не к компаниям. Откажитесь от ненужных хобби. Время. Время неумолимо. Мы можем контролировать только настоящее. Молодые люди редко ценят время, а оно самый ценный ресурс. Время – союзник в долгосрочной перспективе, но враг – в краткосрочной. Небольшие вложения могут принести большую прибыль в будущем благодаря сложным процентам, но это работает и с расходами. Важно эффективно использовать время, быть сосредоточенным и принимать правильные решения. Создание богатства – это отложенное удовольствие. Мы жертвуем сегодня ради лучшего будущего». Сила времени. приумножение. Время обладает силой приумножать небольшие изменения. В экономике это проявляется в феномене сложных процентов, которые превращают небольшие вложения в значительную прибыль. Представьте, что вы инвестировали 100 долларов под 8% годовых. Каждый год вы будете получать не только 8% от первоначальной суммы, но и 8% от начисленных процентов, что со временем приведет к значительному росту вашего капитала. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше сможете заработать благодаря сложным процентам. Инфляция – это обратная сторона сложных процентов. Она неумолимо снижает покупательную способность денег – Цены на товары и услуги постоянно растут, и то, что стоило 100 долларов 10 лет назад, сегодня может стоить 134 доллара. Если вы планируете выйти на пенсию через 30 лет, то чтобы сохранить привычный уровень жизни, вам потребуется доход в 2,5 раза выше, чем сегодня. Чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, нужно инвестировать под процент, превышающий уровень инфляции. Неучет инфляции – серьезная ошибка при финансовом планировании. Хранение денег в наличных – это потеря денег из-за инфляции. Инвестируйте свои сбережения, чтобы они работали на вас, а не обесценивались. Сейчас, чтобы приумножить капитал, важно действовать без промедления, используя силу сложных процентов. Мы плохо осознаем ценность времени, недооцениваем будущие события и переоцениваем свои способности, помня успехи и ярче неудач. Привыкая к комфорту, мы стремимся его приумножить, что ведет к неразумным тратам. Принимая решение, нужно учитывать упущенную выгоду, прибыль от альтернативных вложений. Например, выбирая между работой и учебой, стоит оценить не только расходы на образование, но и потенциальные доходы. Молодость – время для инвестиций в себя, зрелость – для приумножения капитала. Понимание этих закономерностей поможет эффективно распоряжаться временем и финансами. Время – настоящая валюта. Самый богатый и самый бедный человек на Земле получают одинаковое количество времени – 24 часа в сутки. Время – это самый ценный ресурс, которым нужно разумно распоряжаться. Автор иллюстрирует это на примере покупки собственного самолета. Несмотря на высокую стоимость, он решился на это ради дополнительных месяцев, проведенных с семьей, пока дети не выросли. Важно не тратить время на то, что не приносит удовлетворения или пользы. Например, доставка продуктов может освободить время для более важных дел – работы, обучения, общения с близкими. Социальные сети – главный похититель времени, особенно для молодых людей, которые вместо прокрутки ленты могли бы инвестировать в саморазвитие. Нужно использовать технологии для повышения продуктивности – Автоматизировать рутинные задачи, делегировать то, что другие делают лучше. Автор, например, делегирует большую часть задач, чтобы сфокусироваться на том, что получается у него лучше всего, и на том, что приносит радость. Управление временем — это навык. Важно расставлять приоритеты, быть безжалостным к неважным делам и говорить «нет». Автор концентрирует свое внимание на задачах, требующих максимальной отдачи. Преимущество молодости. У молодых людей есть то, чего лишены пожилые. Время – это богатство, которое нужно правильно использовать. Экономисты советуют не копить в начале карьеры, так как доходы еще невысоки Автор согласен, но призывает выработать привычку к экономии, чтобы она работала на вас в будущем. Важно отслеживать свои финансы, но без лишних эмоций. Нужно контролировать доходы, расходы и инвестиции, не давая им управлять собой. Автор сравнивает это со своей компанией, где он отслеживал ключевые показатели эффективности. Что измеряется, то и управляется. Важно выбирать правильные метрики, которые отражают ваши цели и поддаются корректировке. Не стоит зацикливаться только на деньгах, упуская другие важные аспекты жизни. В начале карьеры важнее контролировать расходы, чем накопления. Отслеживание трат помогает понять, куда уходят деньги, и оптимизировать расходы. Используйте приложение для учета бюджета и не бойтесь привлекать к этому близких. Важно отслеживать реальные расходы, а не планируемые, так как люди склонны их недооценивать. Регулярно анализируйте свои траты, чтобы контролировать их и увеличивать накопления. Инвестируя, не стоит эмоционально реагировать на ежедневные колебания рынка. Важно помнить, что инвестиции – это долгосрочная стратегия, рассчитанная на десятилетия. Терпение и время – ваши союзники на пути к финансовой независимости. Ведение бюджета. Держим голову над водой. Планирование бюджета – важный шаг к финансовому благополучию. Не обязательно использовать сложные таблицы, достаточно понимать основные принципы. В начале карьеры, когда доходы невысоки, бюджетирование помогает тратить осознанно. Важно найти баланс между экономией и реальной жизнью, не отказываясь от всего, что приносит радость. Автор вспоминает, как экономил в студенчестве, питаясь лапшой и бананами, но при этом не считает в то время тяжелым. По мере роста доходов бюджетирование помогает планировать крупные траты и инвестиции. Важно держать голову над водой, то есть иметь стабильный доход, превышающий обязательные расходы. Для этого нужно Отслеживать расходы, чтобы понимать, куда уходят деньги. Составить реалистичный бюджет, включив в него все траты, даже развлечения. Включить в бюджет строку накопления. Пусть даже небольшую. Если расходы превышают доходы, найти возможности для экономии, например, отказаться от ненужных подписок. Развить финансовую дисциплину, используя разные методы. Тратить наличные, округлять покупки, соревноваться с другом, отчитываться перед близкими. Когда доходы превысят обязательные расходы, появится возможность делать выбор, куда направить свободные средства. Цели. Не ставьте слишком амбициозных финансовых целей, особенно в начале пути. Чем долгосрочнее цель, тем менее реалистична ее оценка, а неудачи демотивируют. Двигайтесь постепенно, ставя небольшие достижимые цели. По мере роста доходов растет соблазн тратить больше. Чтобы избежать ловушки потребительства, следите, чтобы расходы росли медленнее доходов. Важно избегать долгосрочных обязательств, кредитов, подписок и резких колебаний трат. Планируйте крупные покупки заранее. Контроль над расходами и планирование – основа финансовой стабильности и свободы выбора. Три корзины. Куда же направить свободные средства? Автор предлагает концепцию трех корзин. Потребление. Это расходы на текущие нужды и удовольствия. Важно не путать потребление с инвестициями, даже если покупка косвенно может повысить ваш доход. Долгосрочные инвестиции. Это накопление на будущее. Пенсию, обеспечение финансовой безопасности. Среднесрочные траты. Крупные покупки, дом, машина, образование и непредвиденные расходы. Разделение на корзины условное, но оно помогает планировать бюджет и отслеживать движение средств. Важно найти баланс между потреблением, не испытывая лишений, и накоплением, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность. Распределение средств. В начале карьеры нормально, что большая часть свободных средств уходит на потребление. Главное – выработать привычку к накоплениям и откладывать, хоть немного. По мере роста доходов увеличивайте долю долгосрочных инвестиций. Планируя среднесрочные траты, учитывайте. Ликвидность – насколько легко превратить актив в деньги. Наличные и акции ликвидные, недвижимость – нет». Волатильность насколько сильно меняется стоимость актива. Наличные стабильны, акций нет. Чем ближе крупная покупка, тем более ликвидными и менее волатильными должны быть сбережения. Резервный фонд. Резервный фонд важная часть финансового планирования. Начните с 1000 долларов на непредвиденные расходы. Это поможет избежать долгов. Не зацикливайтесь на метках. Деньги в резервном фонде – просто ликвидные активы с низкой волатильностью. Размер резервного фонда индивидуален. Классический совет – от 3 до 6 ежемесячных расходов, но это не универсальное правило. Оцените ваши риски, стабильность доходов, финансовые обязательства. Создайте резерв, достаточный для покрытия расходов на время поиска новой работы. Не бойтесь использовать резервный фонд в случае трудностей или крупных покупок. Главное потом его восстановить. Используйте все возможности. Важно максимально использовать пенсионные накопления. Если работодатель удваивает ваши взносы, это лучшая инвестиция. Пример распределения средств. Возьмем для примера Джека молодого специалиста с зарплатой 60 тысяч долларов в год. Он тратит 3 тысячи долларов в месяц, откладывает 5% на пенсию и копит 3 тысячи долларов в резервный фонд. Сейчас у него 680 долларов накоплений. Чтобы ускорить процесс, Джек может снизить расходы или направить часть сбережений на долгосрочные инвестиции. Позже, планируя учебу, ему понадобится больший резерв. Долги. Долги – инструмент, требующий осторожности. Долгосрочные кредиты, например, ипотека, помогают приобрести активы, увеличивающие благосостояние за счет кредитного плеча. Автокредиты часто толкают на покупку более дорогой машины, чем нужно. Лучше копить на желаемую машину. Краткосрочные долги, кредитные карты, займы до зарплаты, опасные высокими процентами, подрывают бюджет и мешают накоплениям. Не покупайте то, что не можете позволить. Составьте план погашения долгов, при необходимости обратитесь к финансовому консультанту. Будущее. Важно не только планировать будущее, но и наслаждаться настоящим. Слишком строгий план, лишающий вас радости и жизни, вряд ли будет работать. Невозможно точно предсказать, каким вы будете через 5, 25 или 50 лет. Ваши желания и потребности будут меняться. Поэтому не зацикливайтесь на конкретных целях. Будьте готовы корректировать планы по мере необходимости. Неизбежные и неожиданные события. Пандемия, авария, встреча с любовью всей жизни. Важно иметь финансовую подушку безопасности и психологическую устойчивость, чтобы справляться с трудностями. По мере роста доходов и накоплений, а также усложнения вашей жизни, стоит привлечь профессионалов – налогового консультанта, бухгалтера, юриста, финансового планировщика. Выбирайте финансового планировщика внимательно, он должен быть квалифицированным специалистом и действовать в ваших интересах. Не менее важно обсуждать финансовые вопросы с партнером. Найдите время, чтобы обсудить ваши подходы к деньгам, цели и планы. Ведь экономическая безопасность нужна для того, чтобы наслаждаться жизнью и отношениями. Ключевые выводы. Цените время. Используйте силу сложных процентов, но учитывайте инфляцию. Контролируйте финансы без эмоций. Отслеживайте расходы, выработайте привычку к накоплениям. Избегайте долгосрочных обязательств, стабилизируйте расходы, составьте реалистичный бюджет, будьте гибкими в планировании. Ставьте достижимые цели, осознанно распоряжайтесь деньгами. Разделите расходы на три корзины – потребление, среднесрочные и долгосрочные накопления. Среднесрочные накопления храните в ликвидных активах. Диверсификация Для большинства людей зарплата – это только фундамент для создания богатства. Чтобы приумножить капитал, нужно инвестировать, предоставлять деньги в пользование другим с целью получения прибыли. В этой главе автор подробно рассказывает о принципах инвестирования, финансовых рынках, разных классах активов, налогах и практических советах для инвесторов. Даже если вы не планируете глубоко погружаться в мир финансов, полезно иметь общее представление о том, как работает эта система. Следите за новостями бизнеса, читайте специализированные издания, применяйте знания на практике. Это поможет вам увереннее чувствовать себя в мире финансов. Основные принципы инвестирования Автор вспоминает, как в 13 лет благодаря щедрости знакомого получил возможность приобрести первые в своей жизни акции. С помощью брокера он купил акции Columbia Pictures и в течение двух лет с интересом следил за их динамикой, регулярно созваниваясь с брокером и обсуждая новости рынка. Этот опыт помог ему понять базовые принципы рынка и поверить в свои силы. Главные факторы, которые нужно учитывать при инвестировании – риск и доходность. Чем выше риск, тем выше потенциальная прибыль. Это соотношение автор иллюстрирует на примере ставок на подбрасывание монеты. Чем менее вероятен исход, тем больше выигрыш. Инвестиции делятся на активные и пассивные, диверсифицированные и концентрированные. Активные инвестиции требуют времени и усилий, пассивные – нет. Диверсифицированные инвестиции снижают риск, концентрированные – увеличивают. Диверсификация – ключевой принцип инвестирования. Распределяя капитал между разными активами, вы снижаете риск больших потерь. Автор приводит примеры из своего опыта, когда он слишком много инвестировал в одну компанию. Сначала это был Red Envelope, его собственный стартап, на который он возлагал большие надежды. Когда компания обанкротилась, он потерял 70% своего состояния. Второй неудачный опыт был связан с акциями Netflix. Он продал их слишком рано, упустив огромную прибыль, испугавшись временного падения стоимости акций. Эти истории научили автора важности диверсификации. Он сравнивает диверсификацию с бронежилетом, который защищает от пуль финансового рынка. Диверсификация – это не просто покупка разных акций. Важно, чтобы активы имели разные профили риска, то есть подвергались разным видам угроз. Например, если вы инвестируете в компании, производящие потребительские товары, то риск снижения спроса будет общим для всех. Лучше разбавить такой портфель компаниями из других отраслей, например, энергетики или недвижимости. Не пытайтесь обыграть рынок, инвестируя в отдельные акции. В долгосрочной перспективе пассивное инвестирование в диверсифицированный портфель – наиболее эффективная стратегия. Это подтверждается исследованием. За последние 20 лет 94% активно управляемых фондов продемонстрировали худшую доходность акций чем индекс S&P 500. Однако, не стоит вкладывать все деньги только в фондовый рынок. Покупайте недвижимость, инвестируйте в бизнес, который хорошо понимаете, например, в свою компанию. Помните, главная цель – не максимизировать прибыль, а достичь экономической безопасности и иметь возможность заниматься тем, что вам нравится. Руководство капиталиста. Чтобы понять принципы инвестирования, нужно разобраться в основах капитализма. Автор предлагает краткий обзор этой системы, подчеркивая, что для успешного инвестирования не нужно быть экспертом в экономике. В основе капитализма лежит обмен времени на деньги. Работник продает свое время работодателю, а затем тратит деньги на товары и услуги, фактически покупая время других людей. Деньги – это средство обмена, позволяющее специализироваться, что повышает эффективность экономики. Пример – фабрика булавок Адама Смита. Деньги – это средство обмена временем, и их ценность зависит от того, сколько времени других людей вы можете за них купить. Рынок спроса и предложения. Не все время ценится одинаково, как и не все товары. Цена на любой товар или услугу определяется балансом спроса и предложения. В свободной рыночной экономике цены регулируются рынком. В плановой экономике цены устанавливает государство. Плановые экономики привлекательны для мечтателей, но на практике они неэффективны. Рынок выступает механизмом ценообразования, балансируя спрос и предложение. Высокие цены стимулируют производство, Низкий спрос. Эффективность рынка зависит от доступности информации. Чем больше информации у участников рынка, тем быстрее они найдут равновесную цену. Автор приводит пример с джинсами Левис, которые в 80-х и 90-х годах стоили в Европе и Азии гораздо дороже, чем в США. Это привело к развитию чемоданной торговли. Туристы скупали джинсы в Америке и перепродавали их на родине. Капитал и рынок – денег. Финансовые рынки – это рынки денег, где деньги превращаются в капитал. Капитал – деньги, которые используются для создания большего количества денег. Любая организация нуждается в капитале для развития. Простейший способ его получить – взять кредит в банке. Проценты по кредиту – это плата за пользование деньгами. Инвестиции – это передача денег с целью получения прибыли. Инвестор предоставляет капитал, а компания плачет ему за это проценты или дивиденды. Успешное инвестирование основано на понимании принципов работы финансовых рынков. В них участвуют три основные группы – корпорации, финансовые институты и государства. Организация труда. Корпорация корпорации – главные потребители капитала в экономике. В XIX веке с развитием промышленности возникла потребность в крупных предприятиях, превосходящих рамки семейного бизнеса. Так появились корпорации – юридические лица, которые могут владеть имуществом, заключать контракты, брать и давать кредиты, судиться и платить налоги. Внутренние правила корпорации прописаны в уставе – Они определяют, кто принимает решения, как распределяется прибыль, кто несет ответственность. Корпорация более предсказуема и рациональна, чем отдельный человек. Она объединяет ресурсы и способствует принятию взвешенных решений. Финансовые рынки предоставляют корпорациям капитал для развития. Организация капитала – банки. В финансовых рынках участвуют не только корпорации – но и банки, а также другие финансовые институты. Коммерческие банки принимают депозиты и выдают кредиты. Их прибыль – разница между процентами по депозитам и кредитам. Инвестиционные банки консультируют клиентов по крупным финансовым операциям, управляют капиталом и торгуют на финансовых рынках. Брокеры – посредники между покупателями и продавцами финансовых активов. Инвестиционные компании. Объединяют деньги клиентов и инвестируют их. В последние десятилетия растет роль частного капитала, особенно венчурного. Роль государства. Государство играет важную роль на финансовых рынках. Оно устанавливает правила игры, регулирует деятельность участников и обеспечивает стабильность системы, защищая инвесторов от мошенничества. Регулирующие органы контролируют банки, фонды и другие финансовые институты, обеспечивая прозрачность и честность. Государство также активно участвует в рынках как крупнейший заемщик и кредитор. Через центральный банк оно регулирует денежную массу, ставки и валютный курс, влияя на инвестиции и экономический рост, устанавливая нижнюю границу процентных ставок. Измерение экономики. Для оценки экономики и принятия инвестиционных решений используются разные показатели. Важнейший ВВП – общая стоимость произведенных в стране товаров и услуг за год. Инвесторов интересует динамика его изменения. Снижение ВВП несколько кварталов подряд говорит о рецессии. Индекс потребительских цен – ИПЦ – отражает инфляцию, изменение цен на товары и услуги. Высокая инфляция тормозит экономический рост. Уровень безработицы отражает соотношение спроса и предложения на рынке труда. Низкая безработица ведет к росту зарплат и инфляции. Высокая – к снижению потребительских расходов. Полная занятость предполагает баланс на рынке труда и соответствует безработице около 5%. Процентные ставки – это стоимость заемных средств. Их рост сдерживает экономику. Рыночные индексы – Dow Jones, S&P 500, NASDAQ – отражают динамику цен на акции. Они не показывают все состояние экономики, но служат индикатором настроений инвесторов и ориентиром для оценки доходности. Важно понимать, что экономика – сложная система. Ни один показатель не описывает ее полностью. Инвесторам важно следить за разными индикаторами. Оценка и временная стоимость денег. Оценка активов лежит в основе любого инвестиционного решения. Цена актива, то, за сколько его можно купить, и его стоимость, прибыль, которую он может принести, не одно и то же. На эффективном рынке цена и стоимость совпадают, но на практике таких рынков мало. Цены колеблются под воздействием разных факторов, но в долгосрочной перспективе стремятся к реальной стоимости актива. При оценке инвестиций нужно учитывать три фактора. Доход, будущую стоимость и риск. Доход – прибыль, которую актив принесет, пока вы им владеете. Будущая стоимость – цена, по которой вы сможете его продать. Риск – неопределенность прогнозов. Фундаментальное уравнение оценки. Стоимость – равняется доход плюс будущая стоимость – Минус риск. Важно учитывать временную стоимость денег. Деньги сегодня стоят больше тех же денег в будущем. Это связано с инфляцией и упущенной выгодой. Чем дольше ждать прибыли от инвестиций, тем ниже ее ценность. Поэтому будущие денежные потоки нужно дисконтировать, то есть учитывать временную стоимость денег». Базовая ставка дисконтирования – это безрисковая ставка, доходность активов с минимальным риском, например, гособлигаций. Чем выше риск инвестиций, тем выше должна быть ожидаемая доходность. Итак, богатство создается путем инвестирования текущих доходов. Выбор инвестиций зависит от ожидаемой доходности с поправкой на риск. Классы активов и инвестиционный спектр. Инвестирование не требует глубоких знаний. Автор предлагает простую стратегию для финансовой безопасности. Первое. Открыть брокерский счет без комиссий. Второе. Инвестировать в диверсифицированные биржевые инвестиционные фонды преимущественно в акции американских компаний. Третье. Регулярно пополнять счет. В жизни бывают ситуации, требующие отступления от этой стратегии. Например, покупка жилья, непредвиденные расходы. Автор рекомендует распределять инвестиции на три корзины. Первое – потребление, текущие расходы. Второе – среднесрочные траты, крупные покупки, непредвиденные расходы. Рекомендуемые активы, высокодоходные счета, гособлигации, корпоративные облигации. Третье – долгосрочные инвестиции. Пенсионные накопления, свободные средства, рекомендуемый портфель, диверсифицированный набор инвестиционных фондов. Автор предлагает стратегию «80 на 20». 80% капитала – пассивные инвестиции, торгующиеся на бирже инвестиционные фонды. 20% – активные акции, другие активы. Активное инвестирование – это риск, но и шанс большего дохода. Важны контроль рисков и дисциплина. Прежде чем начать, убедитесь. Первое. У вас есть бюджет, включающий сбережения. Второе вы максимально используете налоговые льготы для пенсионных накоплений. Третье – у вас есть резервный фонд. Четвертое – вы начали копить сверхпенсионных отчислений. Далее автор рассматривает разные классы активов, их особенности, риски и доходность. Инвестиционный спектр. Автор предлагает обзор различных классов активов, доступных инвесторам, начиная с самых простых и наименее рискованных. Банковские депозиты. Самый простой способ инвестирования – открыть банковский депозит. Вы предоставляете деньги банку на определенный срок под процент. Доходность депозитов очень низкая, но они практически не несут риска. Депозиты подходят для краткосрочных сбережений, но не для приумножения капитала. Акции. Акции – это доля в компании. Покупая акцию, вы становитесь совладельцем бизнеса, получаете право на часть его прибыли и активов. Инвестиции в акции подразумевают более высокий риск, чем депозиты. Но и потенциал доходности – значительно выше. Как работает владение акциями? Владение акциями имеет два измерения. Контроль и экономическую выгоду. Контроль – это право голоса на собрании акционеров. Вы можете голосовать по важным вопросам, например, за избрание совета директоров или за крупные сделки. Экономическая выгода – это право на получение дивидендов и на часть остаточной стоимости компании в случае ее ликвидации. Дивиденды – часть прибыли, распределяемая между акционерами, остаточная стоимость – то, что останется от активов компании после выплаты всех долгов в случае ее продажи или банкротства. Как оценивать акции? Оценка акций – сложная задача, требующая анализа финансовой отчетности компании, ее бизнес-модели, конкурентного положения, перспектив роста и рисков – Инвесторы используют различные методы оценки. Коэффициенты. Цена акции, поделенная на прибыль на акцию. Стоимость предприятия на прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации и другое. Модели дисконтированных денежных потоков. Этот метод основан на прогнозировании будущих денежных потоков компании и их дисконтировании поставки, отражающей их рискованность. Где покупают и продают акции? Большинство инвесторов покупают и продают акции на вторичном рынке, на биржах. Цена акций на бирже формируется под воздействием спроса и предложения и не всегда отражает реальную стоимость компании. Советы по инвестированию в акции Диверсифицируйте портфель. Не вкладывайте все средства в одну компанию. Распределите капитал между акциями разных компаний, отраслей и стран. Изучайте компании и отрасли. Прежде чем инвестировать, важно разобраться в бизнесе компании, ее конкурентных преимуществах, перспективах роста и рисках. Изучайте финансовую отчетность компании, читайте новости, следите за конкурентами. Не занимайтесь краткосрочными спекуляциями. Дейтрейдинг, краткосрочная торговля акциями, очень рискованно. Не храните акции компании, в которой работаете. Это увеличивает риски, так как ваш доход и карьера уже зависят от успеха этой компании. Если вы получаете акции компании в качестве компенсации, рассмотрите возможность их продажи. Не ориентируйте весь портфель на ESG-инвестиции. Инвестиции, основанные на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности ESG, набирают популярность, но не стоит выбирать их в ущерб доходности. Финансовая отчетность Чтобы оценить акции компании, нужно уметь анализировать ее финансовую отчетность. Ключевые документы. Отчет о прибылях и убытках показывает доходы, расходы и прибыль компании за определенный период. Баланс отражает активы, обязательства и капитал компании на определенную дату. Отчет о движении денежных средств – показывает приток и отток денежных средств компании за определенный период. Типы компаний. Компании можно классифицировать по разным признакам. По отрасли. Технологические, промышленные, сырьевые, потребительские и другие. По размеру. Малые, средние, крупные. По стадии развития. Стартапы, растущие, зрелые. По бизнес-модели – производственные, торговые, сервисные, технологические платформы и другие. Понимание специфики разных типов компаний поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения. В следующей части автор рассмотрит другие классы активов – облигации, недвижимость, сырьевые товары и деривативы. Облигации Облигации – это долговые ценные бумаги, выпускаемые компаниями и правительствами. Облигация, по сути, долг, превращенный в ценную бумагу, которой можно торговать. Компания или государство выпускает облигации, чтобы занять деньги у инвесторов. Облигация – это обещание выплатить определенную сумму в будущем, номинал, плюс проценты, купон – Инвесторы покупают облигации, ожидая получить стабильный доход в виде купонных выплат. На вторичном рынке цена облигаций определяется не первоначальной процентной ставкой, а текущей оценкой риска и доходности. Если инвесторы считают, что имитент облигации может столкнуться с трудностями, цена облигации упадет. На цену также влияют изменения процентных ставок в экономике. Облигации считаются менее рискованными, чем акции, и обеспечивают более предсказуемую доходность. Однако их доходность обычно ниже, чем у акций. Недвижимость. Недвижимость – один из самых привлекательных классов активов. Цены могут колебаться, но в долгосрочной перспективе этот актив надежен. Земля и здание могут приносить доход от аренды, продажи, а их стоимость обычно растет. Кроме того, недвижимость имеет налоговые преимущества. Особенности инвестирования в недвижимость. Низкая ликвидность. Недвижимость трудно быстро продать. Высокие транзакционные издержки. Покупка и продажа недвижимости связаны со значительными расходами. Текущие расходы. Владение недвижимостью требует затрат на налоги, страхование, ремонт. Собственное жилье. Для большинства покупка собственного жилья – самая крупная инвестиция в жизни. Собственное жилье обеспечивает стабильность, защищает от роста арендных ставок и обладает налоговыми преимуществами. Однако покупка жилья – серьезное финансовое обязательство, требующее планирования. Инвестиционная недвижимость. Покупка недвижимости для сдачи в аренду или перепродажи может быть выгодной, но требует времени, знаний и навыков управления. Инвестирование в недвижимость через фонды. Фонды недвижимости REIT инвестируют в разные объекты. REIT позволяют инвесторам получить доступ к рынку недвижимости, без необходимости покупать и управлять объектами напрямую. Сырьевые товары, валюта и деривативы Помимо акций и облигаций, инвесторы могут диверсифицировать портфель с помощью других классов активов. Сырьевые товары – нефть, золото, зерно – зависят от спроса, предложения, глобальных экономических и политических факторов – Валюта – это деньги разных стран. Курсы валют меняются под воздействием экономики, процентных ставок. Криптовалюты, например, биткоин, децентрализованы и не контролируются правительствами. Они волатильны, но могут стать стабильным средством обмена в будущем. Деривативы – инструменты, стоимость которых зависит от стоимости других активов, акций, облигаций, сырья, валюты. Используются для хеджирования рисков или для спекуляций. Например, опционы на акции дают право купить или продать акции по определенной цене в будущем. Деривативы – сложные инструменты, требующие опыта и знаний. Фонды. Фонды объединяют деньги инвесторов для инвестирования в разные активы. Существуют. Паевые инвестиционные фонды – ПИФ. Инвесторы покупают паи, представляющие долю в активах фонда. Биржевые инвестиционные фонды – ETF торгуются на бирже как акции и дают доступ к диверсифицированному портфелю. Фонды могут быть активно управляемыми – портфель формируется управляющим – или пассивными – портфель на основе индекса, например, S&P 500. Пассивные фонды обычно имеют более низкие комиссии и подходят для долгосрочных инвестиций. Рекомендации по распределению активов. Молодым инвесторам, нацеленным на долгосрочный рост, автор рекомендует большую часть средств вкладывать в акции, особенно в акции быстрорастущих компаний. По мере приближения к пенсии доля акций должна сокращаться в пользу облигаций. Инвестирование всегда связано с риском. Прежде чем принимать решение, важно изучить варианты, оценить свои возможности, цели и проконсультироваться с финансовым советником. Текущий доход и прирост капитала. Существуют два основных типа дохода – текущий доход, зарплата – и прирост капитала, прибыль от продажи активов, например, акций. Налоги на заработную плату. Налоги на заработную плату – это налоги на социальное обеспечение и медицинское страхование, удерживаемые из зарплаты. Вывод. Налоги – важная часть финансового планирования. Минимизируйте налогооблагаемый доход законными способами. Используйте вычеты и льготы. Обращайтесь за помощью к специалистам по мере необходимости. Советы по инвестициям, основанные на богатом опыте. Зигзаг удачи. Когда все устремляются в одном направлении, цены растут, а доходность падает. Автор советует искать возможности там, где их не видят другие. Он приводит пример с рынком недвижимости и образованием, где избыток капитала привел к росту цен и снижению доходности. Не доверяйте эмоциям. Рынок нестабилен, нужно быть готовым к потерям. Важно не паниковать, а анализировать ошибки. Автор рекомендует книгу «Рео Далео. Принципы. О важности анализа неудач». Успех – это не только проницательность, но и умение вовремя зафиксировать прибыль. Автор советует диверсифицировать портфель, не поддаваясь эйфории от выигрыша. Не занимайтесь дэйтрейдингом. Дэйтрейдинг – это азартная игра с минимальными шансами на успех. Автор предупреждает о рисках, особенно для молодых людей, склонных к риску. Исследования показывают, что лишь малая часть дэйтрейдеров – получает прибыль. Переезжайте. Автор советует использовать географическую мобильность, особенно в молодости. Переезд в штат с низкими налогами может существенно увеличить доход. Ключевые выводы. Инвестируйте доход, создавайте капитал, разбирайтесь в экономике, принимайте взвешенные решения. Диверсифицируйте инвестиции, цените время, свое и других, соотносите риск и доходность, помните о временной стоимости денег, инвестируйте в ETF, основу портфеля, выделите небольшую часть на активное инвестирование, например 20%, учитесь. Покупайте недвижимость, когда это уместно. Учитывайте комиссии и налоги. Планируйте налоги. Откладывайте уплату. Контролируйте эмоции, не дайте им управлять вашими инвестициями. Не занимайтесь дейтрейдингом, если это не ваша профессия. Эпилог. Подводя итоги. Автор размышляет о смысле жизни, видя его в отношениях, любви и поддержке. Он вспоминает о заботе о больной матери и времени с сыном, подчеркивая настоящий успех в возможности быть рядом с близкими. Финансовая защищенность — инструмент для жизни, где главное — человеческие связи. Совет автора. Найдите призвание — Работайте, инвестируйте, помните о ценности времени и отношений. Кратко.